Глава 68. Игорь и Моргана. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Здравствуй, папа. Я резко остановился, словно за заарканенный мустанг. «Моргана? живая, стремительно накрывшая меня волна радости ненадолго отодвинула на задний план даже бушующий пожар неутолимой злобы, а глаза предательски увлажнились. Дочка Я вглядывался в ее лицо и впервые не видел на нем привычного, беспечно веселого или отстраненного выражения. Она уже говорила, что я ей не безразличен, но еще ни разу не дала мне это явственно почувствовать. Да я о каких чувствах в мире кригов можно вести речь, если даже родная мать обращалась с ней словно с каким-нибудь наемником, который просто должен выполнить для нее определенную работу. Конечно, Моргана при встречах мне улыбалась, а однажды даже в щеку поцеловала. Но у меня было ощущение, что делала она это не по велению души, а потому что считала правильным. Моя дочь тогда еще только пыталась понять человеческие чувства, имитируя их проявления, подсмотренные где-то. Теперь же эмоции впервые просочились на поверхность. Моргана выглядела растроганной. Ты меня еще так не называл, произнесла она чуть дрогнувшим голосом. Значит, тогда время для этого еще не наступило, проговорил я. А сейчас многое изменилось. То, что мне мешало тебя так называть, теперь кажется смешным и глупым. Поверь, внутренне я уже давно воспринимаю тебя именно как дочь. Очень рада это слышать. Где ты пропадала? Она что, напала на тебя? Ты про мать? Я кивнул. Да, впрочем, не помню точно, кто на кого напал. Мы повздорили, и она натравила на меня этих серых тварей, десмодов, но мне удалось бежать. А тебя они еще не нашли? Десмоды это те, что эмагию пьют. Они самые нашли, мрачно улыбнулся я, на свою беду. Ее глаза сверкнули. Так я и знала. Ты разделался с ними? И сколько их было? Шестеро, Моргана присвистнула. Ну ты силен. уважаю. Меня-то эта шестерка отделала капитально. Правда, там еще мамаша была. Я нахмурился. Лилит хочет войны? Она ее получит. Вот только разберусь со своими местными делами. Остынь, папа. Эта война подождет. Что же до твоих местных дел, на них уже нет времени. Ты засветился, и скоро тут будет толпа анхоров. А это еще кто? Существа, похожие на кригов, хозяева смотрящих. Ты стал возмутителем спокойствия, которое они призваны охранять. Нам надо уходить. Заляжем где-нибудь на дно, переждём бурю. Я покачал головой. Не могу, дочь, я еще не закончил. Но ты здорово рискуешь. Конхоры не будут с тобой церемониться. Если попытаются мне помешать, пусть пеняют на себя. Уверенность в себе хорошо, но ты, по-моему, переоцениваешь свои силы. Полтора десяток конхоров высших каст, господства и престолы. Это серьёзно. Ты, проклятие, да мы оба с ними не справимся. Извини, но я должен добраться до ублюдков, которые убили моего друга, пока они не попрятались по щелям как тараканы. И что ты будешь с ними делать? Выясню, кто их босс, а затем всех поубиваю к чертовой матери. Злоба снова начала закипать во мне. Маргана кинула меня задумчивым взглядом. Ты такой же упрямый и непробиваемый, как мать, но он нравишься мне больше. Тогда не мешай мне, Моргана. Я обещал Жене Мише вытащить его и не смог. Значит, должен хотя бы отомстить. Дочь обреченно махнула рукой. Поступай, как решил, но будь осторожен. Помни следующее. Тебя можно убить только выстрелом в голову или взрывом разнести на куски. Любую другую рану эмагия быстро исцелит. И еще учти, если ты погибнешь, выплеснется такая прорва отрицательной энергии, что уничтожит все живое на много километров вокруг. Это точно? Более чем. В общем, береги себя, а я буду неподалеку для подстраховки. С этими словами Маргана исчезла. Постояв немного на месте, я двинулся к ближайшей большой улице. Надо было ловить попутку. Бумажка с адресом жгла мне карман.